Глава 1. Ура, свобода. Прощай, родное прибайкальское село Кукуево, зелёная постороль, наполненная жужжанием гнуса и слепней. Прощайте, туалет во дворе и грязные дороги. Я студентка, и я в Москве. Хотелось летать как бабочка, порхать от счастья, здороваться с прохожими, спускаться бегом по эскалатору и кружиться в парке университета на Воробьёвых горах. Экзамены выпускной Трудное поступление в престижный вуз, всё осталось позади. Теперь можно полной грудью вдохнуть загазированный воздух родной столицы и расслабиться. О, вы, мне получилось. Первый день в университете врезался в мою память на всю жизнь. От волнения я долго не могла заснуть. В результате поздно выскочила из общежития и чуть не опоздала. Перепутала идиотка остановки метро. Вот и потеряла время. Прибежала запыхавшись и выдохнула только в холле первого корпуса гуманитарных факультетов. Вытирая пот со лба, нашла нужную аудиторию и хотела уже войти, как по коридору прокатился девичий виск. СВ приехал. Где? Где он? Там. Повернул к стоянке. О, СВ? Что за странное прозвище, подумала я. Оглянулась на голоса и поторопила. Из коридора на меня неслась толпа крикливых девчонок. Я стала пятницей и едва успела прижаться к стене, как мимо мелькнуло стадо юных тёлочек с блестящими от возбуждения глазами. Девушки бросились к окнам. Я кинулась за ними, не понимая, что случилось, протиснулась к стеклу. Где? Девочки, где он? Кто он? Недоумевала я, ничего не понимая. И тут у высокого крыльца, как раз под нашими окнами, остановилась красная машина с открытым верхом. Я такие роскошные автомобили видела только в кино. Из неё показался красавчик в стильной кожаной куртке. И задрав голову, милостиво помахал девчонкам. О, Марк, какой он классный. Вот бы прокатиться на такой тачке. Так он тебя и позвал. А что, и помечтать нельзя? Девочки он заходит. Движащая кучка студенток отхлынула назад и кинулась к двери. И я за ними. Марк, растягивая рот в широкой улыбке, шёл по просторному холу к парадной лестнице, а следом нёсся восторженный шёпот. Идиотки они что ли? Бурчала про себя я. Совсем спятили. Обычный мажор. Я развернулась и направилась к аудитории. «Привет, рыженькая куколка!» Раздался сзади голос с интонацией кота на вязке. Точно так мяукал наш барсик, когда пристраивался к соседской кошечке. «Новенькая?» Я обернулась, хотела сказать что-то типа «вали колбаской», посмотрела и... пропала. Глаза цвета расплавленного гречишного меда, на который упал луч солнца, пронзили меня насквозь. А эта дурочка душа растеклась липкой лужицей и перестала слушать голос разума. "Да", заикаясь, ответила я. Но мир вокруг уже не существовал. Вот так сразу провалился в тартарары, словно его и не было. "Ну-ну, бывай", донёсся издалека бархатный голос. Марк Легонько провёл пальцами по моей щеке, потрепал подбородок, обдал запахом дорогого парфюма и, окружённый свитой поклонцев, пошёл дальше, возвышаясь на полголовы над толпой. Я стояла, словно пригвождённая к полу, и не могла пошевелиться. Ещё ни один парень не производил на меня такого сильного впечатления. Эй, ты чего? Подняла глаза. Рядом оказались две девчонки. А там Ри, этот красавчик на нас даже не посмотрит. Посмотрел же. А, это он так, для развлечения. Короче, забей. Тебя как зовут? Вероника. Классно. Будешь Никой. Я Аня, а это, девушка показала на свою молчаливую подружку. «Моя кузина Полина». «А почему его прозвали С.В.?» Несмело поинтересовалась я. «Да, все просто. Марк Вишневский, сын Ивана Вишневского, владельца франшизы «Сладкая вишня». Отсюда и С.В.» «О-о-о!» — только и смогла выдавить я. «О-о-о!» Косметику этой фирмы знали абсолютно все. На экране телевизора, телефона и компьютера постоянно мелькала реклама этого бренда. В самой захудалой сельской ловчонке стояли темно-бордовые, почти черные баночки с кремами и бутылки с лосьонами, на которых золотом было написано «Сладкая вишня». Даже у меня в сумочке лежал тюбик фирменной помады. Несмотря на бюджетные цены, косметика не уступала мировым стандартам, поэтому ею пользовались все мои знакомые девчонки. Я даже вообразить не могла, какие деньги крутятся в этой сфере, настолько было далека от большого бизнеса и его представителей. Марк для меня был небожителем, с которым наши пути пересеклись только раз. Наивная, я не понимала, что у судьбы на нас свои планы. Лекцию по языкознанию я почти не слушала. Преподаватель, молодой и худощавый татарин, лёгкий как мотылёк, летал вдоль доски, рассказывая о сравнительном языкознании. Он ловко чертил таблицу и на восьми языках доказывал сходство корней некоторых слов. Мы только удивлённо качали головами. Иногда преподаватель поворачивался к нам и спрашивал: Девочки, всё понятно. Нет, дружно выдыхали мы. Нужно было идти в швей-мотаристки, тогда было бы понятно, резюмировал он и снова взлетал. Наконец наступил тот момент, когда я отключилась от лекции, потеряла её нить, и перед глазами сразу появился мажор. А мысли уплыли далеко-далеко в мечты и обещали забыть вернуться. Звонок прозвучал неожиданно. Я встрепенулась и вскочила. Ника, ты куда? В туалет. Но это была простая отговорка. А в душе я надеялась, что выйду за дверь, а там опять он. Сердце так и замерло от предвкушения встречи. Но в коридоре царила суматоха перемены. На полу и на широких подоконниках сидели студенты. Они весело смеялись, о чём-то говорили, спорили, и мне пока не было места в их мире. Я бродила без цели, и тут меня толкнули. Оглянулась никого. Видимо, случайно. Народу много. Сделала два шага и опять чуть не упала от толчка. Что за чертовщина? Поискала взглядом помеху и наткнулась на пару серых яхидных глаз. Их хозяйка, высокая и тощая, как хлыст девица, с выбритыми висками рявкнула. Что уставилась коза? Я ничего, извините. Девица пошла прямо на меня. Я отпрянула к стене. Ладно тебе, Лерка, не приставай к малявке, остановила её другая, симпатичная брюнетка с хвостом на голове, напугала девчонку. Не понимая, кому вдруг перешла дорогу, я нырнула в туалет и встала у зеркала. Лицо как лицо, ничего выдающегося. Бледная кожа, как у всех рыжеволосых отрождения, на носу россыпь веснушек, светло-голубые глаза. Косметика меня только портила, и я становилась похожа на размалёванную куклу, поэтому старалась делать макияж по минимуму. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появилась та длинная красотка, которая толкнула меня в коридоре. Я внутренне съжалась. Что ей от меня надо? Из кабинки вышла студентка. А ну, сдриснула сюда. шикнула на неё остриженая. Девушка испуганно пискнула, бочком протиснулась к двери и сбежала. Мы остались одни. Сердце заколотилось где-то в горле, которое мгновенно пересохло от предчувствия схватки. Не дамся. Ни за что. Буду защищаться ногтями и зубами, рас слов не понимает. Я внутренне сгруппировалась. Никогда не была трусихой, но и на рожон не лезла без дела. Бочком-бочком двинулась к выходу. Дилда преградила мне дорогу. Я, как раковина, она опередила меня. Я в кабинку. Девица захлопнула дверь перед моим носом. «Слушайте, что вам от меня надо?» С вызовом уставилась на девицу, прикидывая, что могу заехать ей головой в живот, а потом пройтись кулаками по бокам, пока она не опомнилась. Наверняка не ожидает отпора от мышки провинциалки. «Я вас даже не знаю». Девушка вдруг стукнула ладонью по стене возле моего лица, и я подпрыгнула от неожиданности. Колени подогнулись. Я наклонилась и приготовилась броситься первой, хотя всё тряслось внутри. «Я в кабинку». Но кукуевские девчонки не плачут. Ещё раз увижу тебя рядом с СВ, прошептала незнакомка и сунула мне кулак под нос. Видела это. И что? Да пошла ты в задницу. Незнакомка выпрямилась, посмотрела на меня свысока. Видимо, ей показалось, что слова были не очень убедительными, поэтому студентка схватила мои волосы, намотала на руку и прошептала прямо в ухо: "Ах ты рыжая дрянь! Отпусти, бритта стерва!" оскалила я зубы. С волками жить по волчьей выти вцепилась в её запястье. Нет, и совсем нюх потеряла. Дылда встряхнула меня и резко отпустила. Слёзы чуть не брызнули из глаз от боли. Казалось, сейчас меня снимут с кальп. А ты ко мне не лезь, огрызнулась я и на всякий случай отступила ближе к двери. Твой понтовый мажорчик мне да лампачки, отвали пока я добрая, сказала и замерла. Сейчас мой первый день в универе станет последним. Вернусь домой и пойду работать на ферму по разведению племенного скота. Бычкам хвосты крутить буду, как говорила моя мама, когда я не хотела учиться. Ладно, подруга, я тебя услышала, неожиданно засмеялась Дылда. Марк мой и точка. Вот и ладно, меня от таких сладеньких блевать тянет. Ой, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь. И пробовать не собираюсь, совсем. Вот это другой разговор. Всё равно он всех разовых подружек под одним ником в телефон записывает, даже имя запомнить не заморачивается. Лерка хохотнула, сложила большой и указательный пальцы колечком и щёлкнула меня по носу. Я взвыла от боли и бросилась на неё, ударила сначала по ноге, а потом намертво вцепилась в ворта кожаной куртки. Гылда попыталась меня скинуть, но не вышло. Опыт в драках кой какой имеется. Девица сделала мне подножку. Мы с грохотом упали на пол. Обе заорали от ярости и боли, и в этот момент дверь распахнулась. Подула сквозняком, а потом кто-то закричал. «Ах вы паразитки! Что удумали?» Я в этот момент уселась на лерку верхом и была спиной к двери. Вот по лопаткам и получила чем-то тяжелым. Бритая девица столкнула меня и вскочила. Я села и обернулась. Передо мной стояла женщина средних лет в униформе уборщицы и держала наперевес швабру. «За что? Это все она!» От обиды и злости у меня даже слезы высохли. Лерка, хочешь к декану на ковёр? Уборщица погрозила шваброй, протянула мне руку и помогла встать. Что к малолетке прицепилось? Ага, малолетка. Смотри, Галина Ивановна, что эта мелкая тварь мне сделала. На шее Лерки и правда красовалась длинная царапина. Девица смочила палец в водой и приложила его к коже. Ты у меня тоже клок волос выдернула, проборчала я. Давай, Лера, топай отсюда, пока я охранник на беспредел не пожаловалась. Дылда вылетела из туалета, хлопнув дверью, а я попыталась привести себя в порядок. «Из-за Вишневского поди, сцепились!» — не успокаивалась уборщица. «Ты, милая, держись от этого парня подальше. Он берегов не видит, сломает тебе жизни и не заметит». «Да зачем мне ваш мажор сдался?» — силой сказала я. «Первый раз его сегодня увидела». «Не скажи, у Лерки нюх, как у собачонки, она издалека опасность чует». «Вот и забирайте этого понтореза себе». «Тю! А мне он зачем? Сопли вытирать?» Ох, узнает его папаша, что сынок вытворяет, сошлёт парня на Колыму. Думаете, не знает? А кто ему расскажет? Ректор перед Вдвижневским на цыпочках ходит, главный спонсор университета, не хухры-мухры. И всё равно он не точно не нужен. А вот и славно, вступай, милая, звонок на занятие давно уже прозвенел. Я вышла из туалета и остановилась у окна. На свою пару всё равно опоздала. В коридорах и рекреациях было тихо. Из каждой аудитории доносились голоса лекторов. Обычный день столичного вуза. Кто же знал, что в нём такие страсти кипят? Я уже повернулась, мечтая выбраться на свежий воздух, чтобы привести в порядок мозги, как новая мысль поразила меня. Лерка сказала, что всех подружек Марк заносит в телефонную книжку под одним ником. Интересно, каким? С этого мгновения конкретная цель за нозой засела в мозгах. Несколько месяцев я училась исправно и не высовывала носа из аудитории. По коридору пробиралась как мышка и только с подругами, Далинная Лерка не слишком напугала меня, но я поступила в универ, чтобы учиться. Мне приключения на пятую точку не нужны. Возвращаться в родное Кукуево с позором я не собиралась. А вот с Аней и Полиной мы не расставались. Рядом сидели на лекциях, переписывали друг у друга конспекты, прикрывали прогулы на занятиях и подглядывали за Марком Вишневским. Смотри, Марк опять сменил машину. Вот выпендрёжник, качала головой Аня. Да, а папаша на сыночка деньжат не жалеет, соглашалась Полина. Неужели не найдётся та красотка, которая этого мажорчика приберёт к рукам? Да леший его знает. Аня наклонялась к нам ближе и шептала: "Слышала вчера Олеська из четвёртого курса вены себе порезала". О, ужас. А Марк что? Ничего. Его в ресторане на Цветном бульваре с какой-то моделью видели. Я слушала подруг в полу уха, делала вид, что меня эти траблы не интересовали. Но влюбилась какая-то дурёха в мажора, что? Так ей и надо, если головы на плечах нет и достоинства. Но однажды не выдержала и спросила. Говорят, СВ всех девчонок, с которыми встречается, под одним ником в телефон записывает. «Слышали о таком?» «Да ты что?» — хором воскликнули подружки. «Нет, девочки ничего не говорили. Давайте узнаем». Подружки воодушевились. Намного интереснее вести расследование, чем зевать от скуки на языкознании. Однако наши расспросы ни к чему не привели. Все девчонки, которые провели хотя бы один вечер с Марком, твердили, что в его телефон не заглядывали. А как он тебя называл, когда вы встречались? Теребила Аня очередную жертву любви. Куклой, куколкой, малышкой ещё. А по имени? Девочки, отстаньте, я не помню. Не до того было. Марк, он такой, такой, заметив, как глаза девушки покрылись пеленой слёз, мы сбежали. Ладно, Ника, хватит, отмахнулась от меня Полина. Зря мы тормошим несчастных девчонок. Не такой уж Марк и мерзавец, раз куколками подружек называл, не целками же. Значит, Лерка меня на понт взяла, успокоилась я, просто захотела от помехи избавиться. Разговоры однокурсниц постоянно крутились вокруг Марка и будили во мне любопытство и фантазию. Лёжа в постели, часто представляла, что бы я делала на месте брошенной самым бессовестным образом девушки. Марк для меня был как киноактер, сладкая. Но недостижимая мечта провинциальной девчонки, выросшей на любовных романах в серии Шарм. Подружки просто веселились и обсуждали с однокурсницами каждый наряд мажора, успокаивали очередную влюблённую девчонку и втайне мечтали оказаться на её месте, надеясь, что только они смогут удержать этого лавеласа возле своей юбки. Для меня же это развлечение стало жизненной потребностью. Я боялась признаться себе, что каждый раз замираю, слушая новую историю о приключениях Марка. Иногда встречала в коридорах университета тощую и бритую пацанку Лерку. Она показывала растопыренными пальцами сначала на меня, потом на свои глаза. «Смотри, коза, наблюдаю за тобой!» И я проходила с гордо поднятой головой. Меня эта тема не касается. Я уже знала, что девушку прозвали телохранителем СВ. Она училась на третьем курсе, занималась боевыми искусствами и так же, как со мной, расправлялась со всеми новичками, чтобы несчастные провинциалки даже смотреть не смели в сторону Марка. Но как я не боролась с собой, всё равно мечтала столкнуться с мажором в коридоре, чтобы он ещё раз сказал мне: "Привет, рыженькая крошка". Иногда встречала его, но Марк смеясь проходил мимо, и всегда с новой подружкой. Он клал ей руку на талию или на попу, в зависимости от ситуации, и шептал что-то на ухо, а она заходила с счастливым смехом. Всё изменилось весной.